Перезвонили мне на следующий день и пригласили на собеседование, а через неделю после стремительной стажировки я вышла на работу. недреев вторая официантка Тая шутливо ткнула меня локтем. «Я себя в первый рабочий день помню. Думала, у меня от страха ноги отнимутся. Но ничего, выжила. Даже чаевые получила». «Да я не то чтобы сильно боюсь», — я коротко выдохнула и призналась. «Хорошо, я боюсь». Напутаешь еще что-нибудь, блин. Тарелки не туда поставлю. Не напутаешь. Ты на стажировке себя отлично показала. Слушай, а где ты реабилитацию проходила? В центре реабилитации? Да нет. Так, знакомый помог найти частных специалистов. Ничего себе. Она только что не присвистнула. Мне бы такого знакомого. Поверь, лучше не нужно. Сказала ей, оставив без ответа повисший в воздухе вопрос. Пошла самостоятельно встречать свою первую группу посетителей. Две недели спустя. «Все выключили мобильные телефоны?» — спросила я у гостей. «Напоминаю, что в зале категорически нельзя пользоваться всем, что дает свет. Зажигалками, фонариками, мобильными телефонами, планшетами. Даже спичками?» — пошутил один из гостей, судя по голосу, молодой парень. «Спичками тем более». «Нарушителю — красная карточка с выводом из зала», — улыбнулась в ответ. «И я не шучу». Парень хмыкнул. Встаем друг за другом», — скомандовала я. «Первый кладет руки мне на плечи, второй на плечи ему и так далее. Мы отправляемся с вами в ресторан в темноте, где вы проведете два незабываемых часа. При всех возникающих вопросах немедленно обращайтесь ко мне. Еще раз повторяю. Меня зовут Динара». И сегодня я ваш официант, проводник и помощник. Сердце взволнованно забилось, стоило сделать несколько шагов. Я вдохнула. Нет, этого быть не может. Пожалуйста, сюда. Я подвела к месту первого гостя и помогла присесть за стол. Спасибо, Динара. Так, главное, теперь не шевелиться. Жутковато как-то. Не бойтесь, ничего жуткого вокруг нас нет. И шевелитесь на здоровье. Расслабьтесь. «Вас все равно никто не видит», — сказала с задором. «В этом, между прочим, есть плюс. Можно не бояться перепутать вилки». Из темноты послышались смешки. «Вы тоже присаживайтесь». Я усадила второго, повернулась к следующему гостю и задержала на вдохе дыхание. Голова поплыла, руки затряслись, каждая клеточка тела потребовала прикосновений. Язык не желал шевелиться. Я схватилась за спинку стула, радуясь, что мы находимся в абсолютном мраке. «Присаживайтесь, пожалуйста», — сказала я, услышав свой голос, как сквозь толщу воды. Дотронулась до руки гостя. «Вот сюда». На нем была рубашка. Простая рубашка или что-то похожее. Да от кого угодно может так пахнуть. Но внутренний голос моментально возразил. «Нет, это он, Булат». Гость мне не ответил. Я рассадила всех, говорила что-то, шутила, отвечала, но что именно, вспомнить бы не смогла. Выйдя из зала, я прислонилась к стене и со стоном запрокинула голову. Может, я обрежу? Как он мог узнать, что я здесь? Да и зачем? С кем он пришел? Кажется, с женщиной. Я застонала. «Дина, ты что?» Тая коснулась моего плеча. «Тебе плохо?» Я мотнула головой и только после этого поняла, что она все равно меня не видит. В этом заключалась большая разница между теми, кто потерял зрение, и теми, кто не видел с младенчества. Я по-прежнему использовала мимику и жесты, а те, кто никогда не видел, делали это крайне редко. И то, только если их специально обучали. «Нет, все в порядке, просто... все в порядке. Просто голова болит сегодня». «Дать таблетку». «У меня есть, я уже выпила», — соврала я. «Пойду, не стоит заставлять гостей ждать. Сегодня полная посадка». «Да, я знаю. В темноте набирает популярность. Людям нравится все необычное». Она усмехнулась. Тележка с расставленными на ней заказами уже ждала меня. На третье место коньяк, — предупредили на кухне. На четвертое белое вино, на шестое — красное. «Хорошо», — поняла. Я толкнула тележку, вернулась в зал, и прошедшее было волнение усилилось многократно. Привычно поставила заказы на первое и второе место. «Красное меню», — сказала, остановившись у третьего. «И ваш коньяк. Дайте, пожалуйста, вашу руку», — сказала и голос дрогнул. Дотронулась до правого предплечья и нащупала ладонь. Он вдруг сжал мои пальцы. Я испуганно дернулась назад, задела тележку, и тарелки на ней звякнули. «Позвольте, я покажу вам бокал с коньяком», — сказала не своим голосом. Его пальцы разжались. «Вот», — дотронулась его пальцами до бокала. «Напитки мы приносим в стаканах тумблер, поэтому не бойтесь уронить». «Спасибо, Динара». Меня как током ударило. По телу побежали мурашки, каждый волосок встал дыбом, дыхание перехватило. И снова все на автопилоте. Очнулась я, только оставя на стол последнюю, восьмую тарелку. Гости посмеивались, некоторые переговаривались, и я, сама того не желая, пыталась уловить среди голосов голос Булата. Зачем он пришел? Зачем? Чтобы убедиться, что я не такая уж и беспомощная? Или поиздеваться решил. А полу ударилось что-то из приборов. Динара, вы тут? позвал кто-то из гостей. Да! Взяв запасной набор, я подошла к столику и положила рядом. «Не беспокойтесь, все в порядке. Вот чистые приборы». «Спасибо». «Динара, можно вас?» «Надо было сразу попросить Таю заменить меня. Надо было. А теперь слишком поздно». «Да, чем могу помочь?» — спросила, подойдя к Булату. «Принесите мне еще один коньяк». «Да, конечно». Только я хотела отойти, он опять взял меня за руку, словно видел в темноте. Сжал мою ладонь, и я вдруг почувствовала кольцо на его пальце. Обручальное кольцо. Не выдержала, выдернула руку и как могла быстро бросилась к кухне. Сердце колотилось, во рту было сухо, и как продержаться еще больше часа, я не знала.